Неприятности начались, когда прозвучала последняя строка, и я почувствовал, что задыхаюсь. Мой рот оказался под завязку набит теплыми металлическими кружочками. И если бы лодка резко не врезалась в берег, подавился бы как минимум. Я же был связан и ничем не мог себе помочь, не мог даже позвать на помощь. От толчка я кубарем свалился с приступочки и здорово треснулся лбом о днище. Это меня спасло. Я выплюнул на дно лодки столько золотых, серебряных и медных монет, сколько ни за что не поместилось бы у меня в обеих ладонях. Я все-таки думаю, что это был хороший поступок, хотя, конечно, хозяин использовал колдовство, но исключительно в благих целях, к тому же по принуждению. Ша-Циля, у меня нету резона с тобой спорить. Лучше подвинься и дай мне вон ту монетку. ой ё Серебряный раритет с собой богини Афины. Братан, ты знаешь, сколько дают за такую малышку на аукционе Содби? Река называлась Ахерунт. Старик-перевозчик именовался Хароном. Волчицу звали Наташей, а нашего четвероногого друга — Кентавросом. Правда, мои постоянные галлюцинации почему-то называли его то Кентом, то Савраской. К самим шизоидным видениям я тоже быстро привык. Тот, что в белом — это циля, а черный, соответственно, формазон. Кроме меня их никто не видит и не слышит, что в сущности абсолютно логично. С чего бы это, моим личным галлюцинациям, бросаться в глаза окружающим? И о цели путешествия мне также немного рассказали. Мы ловим Банни. В смысле, ту девочку в юбочке, называющую себя Сейлор Мун. А поймать ее необходимо, потому что она в болезненном самомнении решила полностью уничтожить все зло на земле идея в целом неплохая, но очень уж романтическая. Так вот, для начала эта героиня вознамерилась покончить с демонами, у нее с ними какие-то личные счеты, что и привело ее в тартар, где бани ударила в голову освободить всех страждущих и так наказать мучителей, чтоб впредь неповадно было. Упускалась одна маленькая, но существенная деталь — в царстве Аида демонов не было. То есть в те наивные времена их еще просто не придумали. Там, как мне объяснили, был бог смерти Танат, бог сна Гипнос, трехголовый собакообразный монстр Цербер, ну и сам вершитель высшего суда, старший брат Зевса, некто Аид. Впрочем, приговор он выносил не единолично, а коллегиально, учитывая каждый раз мнение и других представителей официальной власти Олимпа. Так что попытки голубоглазой воительницы в матроске творить здесь собственную справедливость выглядели несколько навязчивыми и никому особенно ненужными. Хуже того, это могло бесповоротно разрушить естественный баланс света и тьмы успешно устоявшийся в мире и пока не дававший сбоев. Примерно такую версию событий, ну, может быть, и не в столь академической последовательности вдалбливали мне Наташа и Кентаврос по дороге к чертогам Аида. Они почти убедили меня, что я поэт, а значит, единственный человек, способный остановить опасные фантазии героической девчонки». Сильно подозреваю, что у волчицы в этом деле были свои тайные корысти, а вот кентавр оказался совсем уж простодушным малым. Похоже, ему здорово не повезло в личной жизни, и он активно пытался навязать свою любовь всем подряд, включая старого Харона. Впрочем, тот, быстро выгрузив наш отряд на берег и что-то прогмыков на прощание, торопливо отчалил. Полагаю, он неплохо зарабатывал на этом деле. Каждая перевезенная тень давала ему монетку. А я так вообще выплатил неразговорчивому пенсионеру его индексированную зарплату за 500 лет вперед. «Эй, пришибленный! О чем задумался?» Пользуясь тем, что волчица и кентавр ушли вперед, перед моим носом завис порхающий фармазон. «Абсолютно ни о чем». Шепотом ответил я, но, если честно, то очень хотелось бы знать, о чем умалчивает наша пушистая спутница. «Ха! Тоже интересно стало, да? Сергунь, прими совет друга, плюнь на все и сконцентрируйся на том, как она этому савраски глазки строит. Только глянь, ведь хвостом стерва так и вертит, так и вертит!» «Глупости!» Почему-то обиделся я. Ничего она не вертит, просто походка такая. Ну, смотри, смотри, лопушок, мое дело предупредить. Если через девять месяцев твоя благоверная начнет запасать овес и шить попонки с бантиками, тогда ты меня вспомнишь. Да и ребенка не забудь коньком-горбунком назвать. Сереженька подоспел наконец тот, что в белом, Господи, неужели этот бесстыжий фармазон вас опять обижает? Циля! Я лишь раскрыл хозяина его светлые очи на темные моменты. Грех над больным смеяться. Сергей Исаныч, не слушайте его. Я тут слетал на разведку, все выяснил и категорически заявляю. Вам туда нельзя. Куда нельзя? В Тартар. Ваша двоюродная родственница, пользуясь отсутствием самого Аида, натворила там таких дел. Спускаться вниз слишком опасно. Она возомнила о себе просто невесть что и... — Что и? — заинтересовались я и фармазон. Банни там не одна. С ней еще три девочки-демонессы. Они слишком хорошо вас помнят и полны решимости отомстить. А вы ведь совсем сбрендели, ой, прошу прощения, еще не совсем здоровы. В его словах была логика. Я почти успел призадуматься над этим, как сходу ткнулся носом в круп внезапно остановившегося кентавра. Похоже, мы куда-то пришли». Тоннель кончился высоченным подземным залом, где сидел на привязи самый огромный и самый страшный из всех виденных мною псов. Это было могучее животное с телом английского дога, черным, как смоль. Вместо длинного хвоста извивались шипящие змеи. На широких плечах сидело три бульдожьих головы, а из-за сцепленных зубов вырывалось оранжевое пламя. Это Цербер. Поджав хвост, протянула волчица. Видимо, почуяв ее запах, громадный пес яростно рванулся и за вывы. С каменного свода посыпалась пыль, а кентавр зажал уши. Собаки — извечные враги волков, и страшно подумать, что случилось бы с Наташей, если бы... Цербер был надежно привязан ярким синтетическим поводком к массивному каменному кольцу в стене. А приглядевшись пристальнее, обнаружил на каждой из ужасных голов стальной намордник. Кто-то основательно позаботился о максимальном обезвреживании адского песика. «У нас есть шанс пройти. Сережка, положи мне руку на загривок, пожалуйста». И не делай резких движений. Кентаврас пойдет первым. Что я отвечу моей желтоглазой отради? Храбростью бурую я наделен в изобилии. Мне ли бояться цепного бессонного стража в тартар пути, охранявшего много столетий? Но обижать не хочу мужа достойного, ныне стоящего рядом. Он ведь... «Потребовал к царству Аида дорогу немедля открыть, так неужто посмею? Я обесчестить его, не позволив герою первым отважно шагнуть мимо цербера, ждущего пищи!» «Угу». Кентавр, как видите, лихо отмазался от похода. Волчица смущенно замялась, и я понял, что идти вперед все равно придется мне» хотя особой опасности не было. Собака-то привязана, а за ее спиной виднелись полураспахнутые медные ворота, украшенные непонятными символами. Значит, кто-то туда уже прошел. Так почему бы не попробовать и нам?»